В письмах этого юнца проскальзывает и непомерное честолюбие Он замыслил свалить всемогущего любимца Екатерины Первой, Меншикова. Со страниц писем юного честолюбца звучат слова о милом отечестве, о счастье России. Но кто же из домогавшихся власти во все времена не говорил о счастье народа? Все дело в том, что понимать под ним». Колоритен в романе образ известного вельможи Астермана, этого беспринципного лукавого царедворца, который умел удержать за собою доверие и милости двух императоров, двух императриц, одного правителя, одной правительницы и, что еще труднее, трех временщиков. Ложечников. Сочинение в двух томах. Москва, 1986, том 2 страница По-видимому, центральное место в романе должно было принадлежать, как показывает название книги, известному деятелю начала XVIII века Якову Вильямовичу Брюсу. Потомок знатого шотландского рода, предки которого осели на Руси еще при царе Алексея Михайловича, он был одним из тех, кого Пушкин назвал «птенцом гнезда Петрова». В битвах при Нарве и Полтаве он командовал всей русской артиллерией, участвовал почти во всех походах Петра Первого, способствовал подписанию выгодного для России нештабского мирного договора. Несколько лет был президентом Берг и Мануфактур-Коллегий. Однако почему Роман должен был называться «Колдун на Сухаревой башне»? Такое прозвище получил Брюс у своих современников — в связи с его занятиями астрономией, математикой, астрологией в знаменитой, ныне разрушенной Сухаревой башне, где в начале XVIII века располагалась первая в России навигацкая школа. Говорили, что он оживил какую-то статую, изобрел эликсир бессмертия, пишет Полевой в статье «Алхимия в России». Сухарева башня — Долго слыла в народе местом колдовства и чернокнижия. Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств. Москва, 1835, том 1, страница 221. Долгоруков приводит слухи, распускаемые суеверным и невежественным духовенством, о том, что к фельдмаршалу Брюсу каждую ночь приходил черт, Ужинал с ним, и что Брюс не может говорить с монахом праведной жизни без того, чтобы у него изо рта не выходило синее пламя. Из записок князя Долгорукова, страница 13. Понятен интерес Ложечникова к личности Брюса. Именно таких бескорыстных деятелей науки и искусства писатель почитал основными двигателями общественного прогресса. В письме Долгоруковых намечается еще один образ, которому предназначалась, по-видимому, не последняя роль в романе. Это образ Натальи Борисовны Шереметьевой, дочери прославленного фельдмаршала Петра Первого. Поразительна судьба этой женщины, в которой можно видеть своеобразную предтечу декабристок, последовавших за своими мужьями в Сибирь. Она рассказала об этом в своих мемуарах написанных на склоне жизни. В пятнадцатилетнем возрасте стала невестой царского фаворита Ивана Долгорукова, который вскоре пал и был подвергнут опали. Могла бы отречься от своего жениха, к чему ее понуждали родственники, но она предпочла выйти за него замуж и последовала за ним в ссылку в Сибирь, в печально знаменитый Березов, где в немыслимых условиях прожила десять лет, поддерживая павшего духом мужа и воспитывая двух сыновей-младенцев. Записки Долгоруковой, Шереметьевой впервые были напечатаны в журнале «Друг юношества» 1810-й, номер 1. Наталья осталась верна мужу и после его смерти. Спустя восемь лет после их водворения в Сибирь муж был подвергнут новому розыску по доносу подлеца увезен от семьи и четвертован в Новгороде. Оставшись в двадцать шесть лет вдовой, Наталья посвятила жизнь детям, а, устроив их судьбу, постриглась в один из киевских монастырей, где и скончалась. Ложечникова, писателя-романтика, не могла оставить равнодушным историю этой подвижнической жизни как не оставила она равнодушными Рылеева и Козлова, посвятивших ей свои поэтические произведения. Вот круг лица событий, который должен был получить развитие в этом последнем романе Ложечникова. Интересно, что в наши дни этот исторический материал привлек внимание Пикуля, который создал на его основе роман «Слово и дело». Заметное место в литературном наследии Ложечникова занимают его мемуары. Писатель обращается к ним в середине 50-х годов, когда русская мемуаристика совершила качественный скачок в своем развитии. В это время появляется ряд интереснейших мемуаристов — Анинков, Панаев, Панаева. Со своими воспоминаниями выступают Тургенев и Гончаров, Герцен начинает работу над былым и думами. Определенные места в классике русской мемуаристики занимают и воспоминания Ложечникова. Три с половиной десятилетия охватывает мемуары Ложечникова. Точкой отсчета для автора явились события 1812 года, которым посвящены два очерка мемуарного цикла. «Новобранец 1812 года» и несколько заметок и воспоминаний по поводу статьи материала для биографии Ермолова. Ложечникову удалось, вспоминая события своей юности, воссоздать самый дух того незабываемого времени. Лихорадочно тревожная атмосфера накануне вступления французов в столицу, растревоженная, стронувшаяся со своего места Москва, Обоза покидающих столицу жителей, повозки с ранеными, толпы пленных, зловещее зарево на небе, отблизь горящей Москвы — все это живо предстает со страницей вспоминаний Ложечникова. На этом фоне писатель рисует запоминающиеся портреты исторических лиц, с которыми столкнуло его национальное бедствие. Вот Барклайда Толли с его величавым, спокойным, холодным взором. Голым, как ладонь черепом. Взгляд Ложечникова на это трагическое лицо эпопеи 1812 года совпадает с почтительным преклонением перед этим полководцем Пушкина. По мнению Ложечникова, это великий полководец, который с начала войны до Бородинской отчаянной схватки сберег на плечах своих судьбу России. Вот Сергей Глинка, призывающий на поклонной горе народ к борьбе с неприятелем. Мемуарист сообщает такие живые штрихи к портретам известных деятелей прошлого, которые придают им объемность. Так если о Глинке известно, что он был издателем реакционного журнала «Русский вестник», так называемым «квасным патриотом», то из мемуаров Ложечникова мы узнаем, что это был... И безрассудно щедрый, благородный человек, который раздавал свои деньги и вещи бедным, сам же ходил в жестокие морозы в одном сюртуке без шубы. По-видимому, патриотизм Глинки при всей своей официозности проистекал из чистого искреннего чувства, чего нельзя сказать о другом деятеле того времени — Растопчине. Мемуары Ложечникова при всей своей фактической точности автор писал их на основании ранних записей и дневников, грешат и субъективностью. Так Ложечников явно преувеличивает роль московского градоначальника Ростопчина, автора пресловутых ростопчинских афишек, написанных в псевдонародном духе, который играл на народных чувствах, а в решивную минуту сбежал, бросив на растерзание толпе невинного Верещагина. В другом очерке Ложечникова, посвященном Отечественной войне, в центре внимания заграничные походы русской армии 1813-1815 годов. Картина разрушенного, заваленного трупами Вильнюса, изнурительное преследование отступающей французской армии, отношение русских воинов с местным населением, офицерские беседы на бивуаках — все это в значительной мере — обогащает наше представление о заключительном периоде войны. На переднем плане этой пестрой картины — портреты генералов двенадцатого года — Раевского, Ермолова, Астермана Толстого. Автору воспоминаний волнует вопрос, кто сыграл главную роль в победе под Кульмом — Ермолов или Астерман Толстой. Для нас же ценнее живые характеристики этих замечательных людей — которые сообщает Ложечников. Ермолов с его огромной львиной головой в распахнутом сюртуке, с его независимостью, прямотой, врожденной склонностью к сарказму, со стротами, которые электрически расходились по армии и приобретали ему немало жарких почитателей. Объемно, по-домашнему, показан генерал Астермонт Толстой, под началом которого Ложечников служил несколько лет. Этот рыцарь без страха и упрека, идеал командира в духе слуга-царю-отец-солдатам, спартанский скромен, неустрашимый храбр, отечески щедр и добр по отношению к подчиненным. Подобная идеализация, основанная на юношеском преклонении перед прославленным военачальником, имела под собой реальную основу, Астерман Толстой, боевой генерал 1812 года, которому на поле брания оторвало руку, прославился своим ответом адъютантам, спрашивавшим во время ожесточенного боя, что делать. «Стоять и умирать», — неизменно отвечал генерал. Наряду с этим Астерман Толстой в изображении Ложечникова и вельможа старого времени — присущими ему чудачествами и причудами, вроде обыкновения держать в своей походной палатке орла и ворона, а во дворе дома — медведей. Наибольший интерес для нас в мемуарном цифре Ложечникова представляет воспоминания о Пушкине и Белинском. В очерке «Знакомство мое с Пушкиным» Ложечников рассказывает неизвестный до того эпизод из жизни молодого Пушкина. Будучи адъютантом графа остермана Толстого, он предотвратил дуэль поэта с неким майором Денисевичем, вызванную ссорой в театре. Подтверждение этого эпизода можно видеть в письме Ложечникову Пушкину от 19 декабря 1831 года. «Пушкин. Полное собрание сочинений. Москва-Ленинград. 1941. Том. 14. Страница. 1950. Написав последний навик, Ложечников послал его с теплой надписью Пушкину, что вызвало между ними переписку, которая продолжалась большими перерывами до конца жизни поэта. Эта переписка, а точнее спор, разгоревшийся между ее участниками по поводу исторической достоверности персонажей «Ледяного дома», стоит в центре внимания очерка. Ложечников гордился интересом Пушкина к его творчеству, высокой оценкой первых двух его исторических романов. Тем болезненнее воспринял он упрек Пушкина несоблюдение исторической истины в отношении основных героев — Волынского Волынского. Берона, Тридьяковского. Пушкин, полное собрание сочинений, том 16, страница 62. Ложечников горячо возражал Пушкину, и слова возражения его были напитаны горечью. Эту полемику с той же страстностью старый романист продолжил спустя 20 лет в своих мемуарах. Особенно близко к сердцу, как необъяснимую обмолвку великого поэта, он воспринял пушкинскую попытку оправдать Берона. Отстаивая свой взгляд на Берона, как на ничтожного выходца и кровавого деспота, Ложечников проявил непонимание истинного смысла позиции Пушкина в этом вопросе. Нисколько не обольщаясь относительно личных качеств Берона, Пушкин протестует против официозного стремления сделать из Берона козла отпущение за весь ужас царствования Анны. Пушкин. Заметки по истории XVIII 18 века, 1822. Оправдывая Берона, Пушкин не в малой мере не оправдывал Бероновщину. Снимая вину с одного человека, он переносил ее на общественную систему в целом. К тому же личность Берона привлекла Пушкина, по-видимому, попыткой противостоять русской олигархической фронде, в которой поэт видел консервативные тенденции. Безоговорочно прав Пушкин в своей горячей защите Тредиаковского, который представлен в Ледяном доме бездарным педантом, рыболепствующим шутом. Эта точка зрения Ложечникова на известного и заслуженного поэта XVIII века, которую осуждали многие критики того времени, в том числе и Белинской, дань традиции, прочно сложившейся в дворянской среде в отношении к даровитому ученому-плебею, вечному труженику тридяковскому Не соглашался Пушкин и с трактовкой главного героя романа, Волынского. Образ самоотверженного подвижника правды, каким изображен Волынский в ледяном доме, далеко не соответствует реальному облику вельможи XVIII века, боровшемуся за власть с Бероном. Однако, идеализируя Волынского в моральном плане, приписывая ему несвойственное вольнолюбивые настроение в духе декабристской традиции, Ложечников — правильно отражает в романе прогрессивные для своего времени значения личности Волынского национальные требования его программы. Ильинская, роман Ложечникова «Ледяной дом». Ученые записки ЛГПИ имени Герцена, 1958. опасение Пушкина по поводу того, что со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, Это повредит роману Ложечникова, не оправдалось. Следственное дело Волынского было опубликовано в 1858 году, но это ничуть не отразилось на популярности ледяного дома. И дело, по-видимому, не только в таланте автора, но и в том, что Ложечников умел верно ухватить общую идею эпохи исторического лица. В отличие от воспоминаний о Пушкине, мемуары о Белинском не носят полемического характера. В них автор вспоминает историю своего знакомства и более чем двадцатилетних дружеских отношений с Белинским. Незадолго перед смертью, отмечая полувековой юбилей литературной деятельности, Ложечников получил поздравления от проживающих в Кронштадте почитателей таланта и честного гражданского направления его, причем особо отмечалось покровительство, оказанное незабвенному Белинскому на первых порах его вхождения в литературу. Действительно, заслуга Ложечникова перед русским обществом огромна. Без преувеличения можно сказать, что он дал нам Белинского, хотя сам Ложечников со свойственной ему скромностью такого вывода не делает». Он даже не пишет, что Белинской первоначально учился в созданном его хлопотами, чем барском училище, рассказывая лишь, как поразил его во время инспектирования уездных школ двенадцатилетний Виссарион своими способностями и любознательностью. Уже тогда Ложечников отметил его и наградил, а впоследствии никогда не терял из виду. Не пишут мемуаристы о том, как он устроил Белинского на казенный счет в Пензенскую гимназию. А ведь не будь этого, вряд ли Белинской при бедности своего отца смог бы получить образование. Его брат Константин остался необразованным. Очерк пронизывает горячая любовь и преклонение перед сурово неумолимой натурой неистого Виссариона перед его неподкупной принципиальностью, бескомпромиссностью. Сам Ложечников не всегда отличался подобной твердостью. В конце жизни безденежье заставило печататься в таких малопочтенных изданиях, как «Библиотека для чтения» и «Дагерротип». Белинская сурово осудил эту неразборчивость Ложечникова, несмотря на то, что высоко ценил его как романиста. Однако широта натуры Ложечникова и чувство справедливости подавили в нем обиду, и он сохранил до конца дней своих благо